Роза. Глава тридцатая. Шторм была быстрее, чем помнилась Розе. Её копыта едва касались земли. Если бы Роза не видела клубы пыли, кружащиеся вокруг них, когда они мчались сквозь ночь, она могла бы подумать, что они летят. Роза изо всех сил вцепилась в лошадь. Её грива хлестала девушку по лицу, когда ветер нёсся рядом с ними. Когда они добрались до плачущего леса, шторм замедлила ход и склонила голову в знак почтения Роза обхватила бедрами лошадь, подгоняя ее вперед, но шторм шла осторожно и медленно, как будто что-то в тумане останавливало ее. Или, возможно, кто-то. Светящиеся семена вскоре нашли розу в лесу. Одно из них опустилось на ее щеку. Это было новое воспоминание, но не менее жестокое, чем предыдущее. Черноволосая буря швырнула вихре ветра в наступающую армию защитника, сбросив их с лошадей и подняв в воздух. Ведьма рассмеялась, швыряя здоровенных солдат, как тряпичных кукол, в шторм. Но затем кинжал, брошенный с целью убить, прилетел сверху и вонзился в ее горло. Кровь хлынула изо рта, когда ведьма рухнула. Молния потрескивала в кончиках ее пальцев, когда она испустила последний вздох. Роза очнулась от воспоминаний, схватившись за собственное горло, уверенная, что почувствовала острие кинжала. Но это был еще один трюк леса. Память и реальность размывались, когда души опускались на неё, как капли дождя. Она вдруг отчаянно затасковала по Пашену и его постоянному присутствию позади неё, по уюту его рук, обнимающих её за талию. Теперь у неё оставалась только храбрость, поэтому она повысила голос и использовала его как щит. — Я одна из вас! — крикнула Роза лесу, раскидистым деревьям и парящим семенам, духам ведьм, которые витали в тумане. «Я видела ваши истории и прочувствовала вашу боль как свою. Я не причиню вреда ведьмам ни сегодня, ни в любой другой день. Прошу, пропустите меня!» Лес затих, словно прислушиваясь. Медленно, тихо, шторм двинулась дальше, и на этот раз семена плавали вокруг них, как светлячки. Роза с облегчением вздохнула. Она прошла через это призрачное место раньше, когда была его врагом. Теперь она пройдет, будучи другом. После того, что оказалось вечностью, они достигли опушки леса, где могучее и нетронутое временем дерево-мать тянулось к небу. За ним солнце поднималось над пустыней Ганьев. Когда они проходили мимо огромного дерева, Роза охватило внезапное желание прижать к нему ладонь и засвидетельствовать свое почтение Орти Старкрест, последней королеве ведьмы Эаны. Сказать ей, что другая ведьма скоро сядет на ее трон и будет править этой землей в память о ней. Роза подтолкнула шторм к дереву матери, склонила голову и положила руку на ствол. Она была готова поклясться, что почувствовала, как он шевельнулся, как будто сделал вдох, вбирая её в себя. Воздух потеплел, и слабый ветерок пощекотал мочки её ушей. Роза посмотрела вверх сквозь ветви дерева и ахнула. Самое большое семя, которое она когда-либо видела, спускалось с верхних ветвей. Душа Орты Старкрест. Яркая и сияющая, как звезда. не раздумывая Роза протянула руку, и семя упало ей на ладонь. Она напряглась, ожидая, что ее отбросит в другое воспоминание, но ничего не изменилось. Она все еще сидела на спине шторм на краю леса. Ветер свистел в деревьях, и рассвет разгорался красивыми янтарными и розовыми мазками. Она собиралась разжать ладонь и освободить душу. Когда пронзительный крик расколол воздух на две части. Мужчина в серебряных доспехах вышел с другой стороны дерева матери и направился к ней. Он был высоким и широкоплечим, с большим подбородком и густыми бровями, и хотя Роза никогда не видела сердитого блеска его глаз, она сразу узнала его по портретам. Это был великий защитник. «Умри, ведьма!» Слюна брызнула у него изо рта, когда он бросился на неё. «Ты отвратительное грязное создание!» Роза узнала его меч за долю секунды до того, как он замахнулся им на нее. Легендарный сангвис белум который находился под замком в Анадоне, подтвердил ее подозрение. Она закричала, отшатнувшись назад, свалилась с лошади и упала в грязь. Роза отпрянула от человека, которому поклонялась всю жизнь. Его лицо исказилось от ярости и жажды крови, когда он направился к ней. — Пожалуйста! — Закричала она духом в лесу. «Кто-нибудь на помощь!» Но не было никого живого, кто мог бы услышать её. Даже шторм исчезла, и она не могла увидеть дерево-мать, занавившей тенью защитника. Теперь он стоял над ней, подняв свой меч. Он обратился к Розе, и его слова были пронизаны ненавистью. «Пришёл твой конец, Орта Старкрест. Пусть твоя душа и души всех ведьм умрут вместе с тобой». Роза вздрогнула, когда он взмахнул мечом. Лезвие скользнуло по воздуху и проплыло мимо ее левого уха. Раздался тошнотворный звук разрывающейся плоти, сломанных костей и льющейся крови, а затем рядом с Розой раздался новый голос. Она резко повернула голову. Женщина с лицом Розы лежала прижатая к земле рядом с ней. Сангвис Беллум теперь торчал из ее груди. Кровь растекалась вокруг её тела, просачиваясь в землю так же быстро, как и покидала её тело. Её изумрудные глаза скользнули миморозы к мужчине, всё ещё стоящему над ней. Наши души никогда не умрут. Её последние слова были слабым хрипом, но Роза готова была поклясться, что земля дрожала, пока она говорила. Однажды ведьмы вновь восстанут, и реки Эаны покраснеют от вашей крови. Защитник откинул голову и рассмеялся, и прежде чем Роза успела передумать, она бросилась на него, готовая вырвать звук из его горла. Её руки не встретили ничего, кроме воздуха, и когда она приземлилась, её колени заныли от боли. Она посмотрела вверх, но не в глаза злого человека, а на ветвь огромного плакучего дерева. Защитник исчез. Когда она обернулась, тело Орты Старклист не было на земле. Роза вновь осталась одна. Это было воспоминание с тошнотворным облегчением, поняла она. Но самое ужасное из всех. Она рухнула у подножия дерева и начала плакать. По Орте Старкрест, по своей матери и по всем ведьмам, которые могли бы жить, если бы всё было иначе, справедливее. Шторм, которая всё это время бродила поблизости, вернулась к Рози и легонько толкнула её в плечо, как бы говоря, что всё кончено. Роза дрожала, пока поднималась на ноги. Она прижалась лбом к стволу и дала обещание душе Орты Старквист. «Когда я вернусь домой, я изменю всё в Иоанне», прошептала она. «И когда я стану королевой, я буду править от имени всех ведьм под знаменем твоего наследия». С трясущимися руками и ногами она снова взобралась на шторм. Её сердце горело от ненависти к человеку, которому её учили поклоняться. «Он не герой», Он всего лишь злобный, отвратительный негодяй, беспрестанно и безжалостно убивающий ради силы, которой никогда не мог по-настоящему владеть. Когда Роза добралась до холмистых дюн пустыни Ганьев, она решила оставить все мысли о защитнике позади. Но она не могла избавиться ни от воспоминаний о лице Орты Старкрест, ни от страха, прячущегося в этих широких изумрудных глазах, которые были так похожи на ее собственные. В пустыне царила благословенная тишина, и за это Роза была благодарна. Она доверила шторм вести её, но после нескольких часов езды под палящим солнцем всё ещё не было никаких признаков Золотой горы, куда Шен возил её отдохнуть. «К пещерам шторм!» — приказала она со всей твёрдостью, на которую была способна, хотя горло болезненно пересохло и сжалось от паники. «Нам нужно спрятаться от солнца!» Даже если лошадь и услышала её... Она этого не показала. Она поскакала вперёд в золотую бездну. Пот стекал по спине розы и скапливался у неё подмышками. Ей было невыносимо жарко, а солнце всё ещё поднималось в небе. Если в ближайшее время они не доберутся до укрытия, она погибнет от жары. И затем она увидела это. Роща деревьев, мерцающая сразу за следующей дюной. Они резко выделялись на фоне песка, их тёмно-зелёные ветви манили к себе — Она была готова поклясться, что услышала звук бегущей воды и увидела капли, свисающие с мягких листьев. «Шторм! Туда!» — прохрипела она, направляя лошадь к деревьям. «Быстро!» Шторм скинула голову и побежала в другом направлении. «Цок-цок-цок!» — прошипела Роза, указывая вперёд. «Разве ты не видишь?» Лошадь зарылась копытами в песок и остановилась. Роза похлопала её по боку «Что с тобой такое? Вперёд!» Но теперь лошадь замерла, как статуя, и коричневые глаза смотрели на Розу. «Ладно», — тяжело дыша произнесла она, — «ты можешь остаться здесь, а я посплю в тени». Лошадь тревожно заржала, когда девушка соскользнула с её спины. Затем она встала перед Розой, как бы преграждая ей путь. «О, нет, не смей. Мне жарко, и мне нужен отдых. И если уж на то пошло, тебе тоже». Роза протиснулась мимо лошади. «Клянусь, ты такая же упрямая, как твой хозяин!» — пробормотала она, пока шла пешком к азису. Но с каждым шагом он, казалось, отдалялся от неё. Странно. Роза пошла дальше. Отчаяние ускорило её шаги. Деревья начали раскачиваться, что было ещё более странно. В пустыне не было ни ветра, ни передышки от этой невыносимой жары. О, нет! Её сердце упало, когда пришло осознание. Её обманул мираж. Поляны не было. Её собственные глаза сыграли с ней злую шутку. Какой же глупой она была. Роза была так занята, ругая себя, что не заметила, как песок задрожал у её ног. Она потеряла равновесие и упала со сдавленным скриком. Когда она снова попыталась встать, то не смогла удержать равновесие. Дюны не просто перемещались, они кружились. Они вращались и вращались всё быстрее и быстрее, становясь глубже. Неожиданно они начали тянуть её вниз. Вниз, вниз. Роза открыла рот, чтобы закричать, но в него посыпался песок. Она замахала руками, пытаясь выбраться на поверхность, но её схватили забучие пески, и теперь Дюна превратилась в водоворот, полный решимости поглотить её. Она поперхнулась, когда песок попал ей в нос. Последние силы быстро покинули её. Она отчаянно взмахнула рукой, и как только пустыня накрыла Розу, она наткнулась на что-то твёрдое. Она ухватилась за это, запуская пальцы в знакомую чёрную гриву. С решительным ржанием шторм вытащил её из пасти пустыни ганев Её копыта твёрдо ступали по неспокойному песку, её походка была уверенной, когда она тащила розу в безопасное место. Вернувшись на дюны, она выкошляла песок из лёгких и, собрав последние силы, вскарабкалась на спину лошади. Когда они с грохотом понеслись галопом к золотой горе, возвышающейся вдалеке, она обвела руками шею шторм, и заплакала от благодарности к лошади пустыни, которая только что спасла ей жизнь.